Часть 8я 5 мая. Воскресенье. Ну хоть в этот раз до Краснодара добрались без приключений. Ага. Так, уже половина девятого. Ага, вот и он, отель Южный ветер. Ну что, заходим? Пойдём. Не подскажете, как пройти на съезд археологов? Дети, вы шутите? А ну марш отсюда. Ещё раз увижу, и полицию вызову. Тут серьёзная конференция, а не детский сад. Придётся рассекретиться и позвонить деду.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 Все наши засели за компьютеры и бороздят интернет А мы съездили на раскопки, чтобы увидеть эту стену вживую И сразу сюда, к вам О, Я и не подозревал, что мой внук Юра так серьезно интересуется археологией Еще как интересуется, особенно в последнее время Ну что ж, если это действительно важно для вас Пойдемте поговорим с коллегами Мы как раз все вместе в конференц-зале Я ему говорю: "Это какой огромный и красивый ему зал, ему, зал ему, какие ему, изящные столики". Когда возвращаешься? Экран. Археологи, обычные люди в джинсах и майках, совершенно не похожи на учёных. Их учат 30-35. Подрастающая смена. Ребятам нужно помочь, причём в очень сжатые сроки. Раз такое дело, поможем из убовной хижи. И умный археолог. Я <свят> объясню, <свят> <свят> как нас Ну что же это у них может быть за дело? Любопытный. Юрасик, <свят> садись сюда за стол и рисуй иероглифы, а я всё объясню ещё раз. Понимаете, это загадка. Ну, то есть задачка, которую нам задал учитель-историк. А условия задачи таковы: А группа подростков варварски нацарапает современную дату 23 мая 2013 года на древней стене, прямо возле начертанных на ней иероглифов. Стена, возможно, принадлежит Майе или другой древней цивилизации. Срабатывает древняя магия, и с этого момента календарь подростков начинает отсчитывать дни назад. Таким образом, они доживают до сегодняшней даты 5 мая. выигрывает та группа, которая раньше всех находит выход из этой ситуации и возвращается в своё нормальное время. А кто не решит эту задачу и не принесёт учителю правильный ответ, те, соответственно, лишены возможности вернуться. Они остаются за бортом реальности и в дальнейшем погибают. Остаются за бортом реальности и погибают. Виртуально, конечно, но времени у них совершенно нет. Через пару дней стена скрытся под землёй. Поэтому задачу нужно решить здесь и сейчас. Ну, в этом совершенно уверен. Если это не сработает, даже подумать страшно. Но это не может не сработать. Их много и все специалисты. Тем более я рассказал им всё как есть. Ну, почти всё. Всё, кроме того, что это совсем не игра. Вот послушайте. Да, я да, специалист да. по да. цивилизации. И да. я категорически заявляю, что да. такие символы этим племеним не использовали. Да. Хотя, конечно, конечно, некоторые сходства имеют, но уже да. целый час я, они разгадывают наши иероглифы. Суждают и спорят. Напоминают египетский алфавит Совершенно но, справедливо Но общая картина совершенно иная Да, так же Это не старославянский и не древнегреческий Подождите Иероглифы на древней стене не имеют ничего общего Ни с одной известной письменностью Ай, погорячилась ваша учительница, ребята да. Подсунул вам задачу, которой нет решения Нет, условия задачи изначально составлены неверно Слишком да. много неизвестных Да Юра Ну, может быть, подождать немного, когда я хотя бы вернусь домой, мы с тобой сядем и тщательно всё разберём и обдумаем. Нам нужно сегодня. Ну, это нереально. Это же нереально это за такой короткий реально. срок. Тебе это скажет любой специалист по расшифровке. Я подтверждаю. Ну, вдобавок ты мог ошибиться и неверно нарисовать символы. Я не ошибусь. Всё правильно. там именно эти знаки. Да вам нужно было их сфотографировать. Совершенно верно. Так был бы надёжнее. Что ж вы не догадались привести снимок? Почему? Почему? Как им объяснишь, почему? Время уже подходит к 10. С каждой минутой тает надежда на возвращение. Вариантов и идей больше нет. Если уж археологи не справились с задачей, куда нам? А вы что так расстроились, ребята? На вас просто лица нет. Кто это? Ты этого парня знаешь? Впервые вижу. Какой-то парень лет 25. Что, расстроились? Это был наш последний шанс. Последний шанс? Всё так серьёзно? Э, ну-ка покажи, что ты там нарисовал. А вы тоже учёный? Все археологи уже такие в возрасте, а вы молодой? Нет, я не учёный. Я студент. Учусь на историческом, да, летом езжу в археологические экспедиции. Как вас пустили на конференцию? Дед говорил, что будут только всякие кандидаты и доктора наук. А, а я сын. То, то есть внук. Да, внук знаменитого профессора Константина Сапожникова. Это тот, который изучал древнеславянские племена? Он ещё книгу написал В гостях у древних славян. Да-да-да-да-да, тот самый. Его все знают, в смысле, помнят. И разрешает мне присутствовать на всяческих съездах. Я очень интересуюсь археологией. Денис, Глеб, Юра, Лена. Можно я посмотрю? Вы же не специалист, вы не расшифруете. А я не буду расшифровывать. Я попытаюсь догадаться. Повторите ко мне ещё раз свою историю. Ну мы же ничего не теряем. Расскажи ещё раз. В общем, группа подростков варварски нацарапывает современную дату 23 мая 2013 на древней стене. Срабатывает древняя магия, ну и так далее. Дела плохо. Угу, угу. А где именно было нацарапано современная дата? Да вот здесь. Почему ты так уверен? Да я сам это писал. Ой. Угу. Это ведь не игра. Не соревнование. Это произошло на самом деле? Так мы вам и скажем. А вы нас поднимете насмех. Расскажете археологам, что все трое шестиклассников разом слетели с катушек? Значит, дело вовсе не в победе и не в призе. Приз наша жизнь. Мы просто хотим вернуться. Вы можете помочь? Ну, у меня есть версия. Вы написали дату текущего дня. Так? Вот. И этот день стал последним днём нормального календаря. Ваша дата оказалась рядом вот с этой строкой. Вот так, именно здесь. А что, если тут есть Взаимосвязь. Если предположить, что именно это соседство вашей даты и нижних иероглифов послужило причиной вашего путешествия обратно. Что-то я не пойму. Какая взаимосвязь? Мы считали, что стена мстит нам за надругательство над ней, и не имеет значения, что именно там написано. Это ты так считала и постоянно выносила мне мозг. Подождите. Подождите, сейчас мы спросим у археологов. Э, друзья, нет ли в нижней строке иероглифа, который имел бы значение наоборот, обратный или назад? Мм, ну вот если только этот. Это не совсем нужное значение. Похож на древнешумерский знак, который обозначает конец, окончание, завершение. Только он рисуется Сейчас вот так. Видите? Видите разницу? У мальчик он совершенно какой-то угловатый. Не знаю, завален, право, что ли. Это хорошо. Такое значение даже больше подходит. Если предположить, что написанная вами дата стоит именно после иероглифа, означающего окончание, то всё становится ясно. Это дата после символа конец, оказывается, последним днём для того, кто её написал, и для тех, кто случайно оказался рядом. Как это можно исправить? Может быть, нужно написать на стене другую дату? Очень далекую, до которой невозможно дожить. Ну, например, в 2013 год. А я бы не стал этого делать. Надпись не расшифрована. Мы не знаем, о чем там говорится. Как бы не вышло хуже. У нас ведь одни предположения. И что же делать этой команде игроков? Самый разумный вариант – сделать все наоборот. Это единственное, что приходит в голову в такой спешке. Что значит наоборот? Если бы ваша дата была нацарапана возле символа с обратным значением, думаю, это сработало бы. Нужно изменить конец на начало. И рядом снова поставить ту же дату. 23 мая 2013-го. Ну а зачем ту же? Чтобы не нарушить временную последовательность. 23 мая – это точка отсчёта, День X. Ваш правильный календарь продолжится именно с того момента, когда он остановился. А как нам это сделать? Как изобразить начало? Да. Ну и шутки у вашего кислого руководителя. А он ваш кто? Сдаток древней магии клин отпись древних шумеров? Только голову детям морочит. Вот смотрите. Вот так изображается начало. Вот вместо точки над символом черта. Неужели вы думаете, что это и будет разгадкой? Ну нет. а почему бы нет? А это э, вполне возможно. Не уверен. Но других версий нет. Мы должны это сделать. У нас нет выбора. Когда? Когда вы собираетесь это делать? Нижней строки уже нет, она ушла под землю. А значит, нет нужного иероглифа. Так, стоп. Без паники. Вы мне только что рассказывали, что утром 6 мая вся надпись была видна и последняя строка уже была очищена. Ребята, вы настолько привыкли жить в обратную сторону, что уже не можете представить движение суток вперёд. В нормальной жизни 6 число наступает после 5-го, не наоборот. Ну смотрите сами. 6 мая утром надпись откопана. Ночью раскопки не ведутся. Значит, её откопали 5 мая к вечеру. А сегодня что? Пятое мая. Вечер. Именно сейчас нужная строка еще есть. А вот завтра утром. Значит, едем сейчас. Мы не успеем. 20 минут 11. -го. На такси успеем. Денис, я хотела спросить. Я написала письмо самой себе. Ну, чтобы предупредить себя и не допустить всего этого. Как вы думаете, оно могло дойти? Ну, то есть, я... Другая, я из правильного календаря могла его получить. Не думаю. Если бы вы попали в какую-то точку в прошлом и двигались вперёд, тогда теоретически это было бы возможно. А так вы каждый раз прыгаете во вчерашний день, который стирает всё, что вы делали в сегодняшнем. Пошли скорее, такси внизу. Глеб, ты всё запомнил? Хорошо бы сделать всё точно так же, как в тот раз. Пиши сам, как писал тогда всё до последней точки. и желательно тем же предметом, или у тебя его нет? Есть. Вот ключи и брелок. Садитесь в машину. Юра. Юр. Да что ж с тобой? Ты чего так обнимаешься? Не могу оторваться. Если у нас всё получится, то мы ведь больше не увидимся. Никогда. Дед Я, ну что, скучаю по тебе, Юрочка. Мы скоро уедемся. Я вернусь послезавтра, а 15-го уйду в отпуск. Ну чего ты раскис? Я хочу, чтобы ты всегда был со мной. Всегда. Но мне надо ехать. Пока. Пока. Денис. А как вы догадались, что это всё не игра? Ну почему вы нам помогли? С вами что тоже что-то подобное произошло, да? Удачи вам. У вас всё получится. половина двенадцатого. Вот и железные ворота. Высадите нас здесь, пожалуйста. Да, жутковато идти в потёмках, но думать некогда. Костёр. Смотрите, костёр. Там лагерь, мы почти пришли. <свы> Юрасик, что с тобой? Тебе плохо? Я дальше не пойду. Я останусь здесь. Ты рыхнулся? Ты сам-то понял, что сказал? Идите одни. Я не хочу туда возвращаться. Там нет деда, а здесь есть. И я буду с ним. Юра, ты не можешь здесь остаться. Ты погибнешь. Мне все равно. Понимаешь, он жив уже 4 дня. А я даже толком не поговорил с ним. Если я пойду с вами, я его больше никогда не увижу. Я не хочу без него. Я хочу, чтобы он был жив. А здесь он жив. Ну, Юра, не сходи с ума. Пойдем, пожалуйста. Ой, да что ты его уговариваешь, пусть остаётся. Что? Если ему плевать на собственную семью, если он хочет, чтобы его родные постоянно страдали, пусть сидит здесь. Зачем ты так говоришь? Мне не плевать, я их люблю. Любишь? Тогда зачем ты хочешь добавить им горя? Они только что потеряли Юрия Васильевича, а ты хочешь, чтобы они ещё и без тебя остались? И ты думаешь, они продолжат жить, как ни в чём не бывало? Ну подумаешь, было пять, а осталось трое, больше места в квартире. Что ты несёшь? Почему они останутся без меня? Да потому что ты исчезнешь после 23 мая. Для нас 24-е так и не наступило. И там, в нормальном календаре, нас нет. Уже 18 дней, как мы пропали. Если мы сейчас все не исправим, наши родители всю жизнь будут нас искать, ждать и надеяться на чудо. Ты хочешь им такой жизни? Тогда сиди и жди полуночи. Лена, пойдем. Вперед, держим курс на костер. Ребята, я иду. Ах! Обошлось. Костер все ближе и ярче. До раскопа не более двухсот метров. Осталось семь минут. Юрок, надо поднажать. Глеб, беги вперед. Тебе нужно время, чтобы начертить. А вы? Мы успеем. Догоним. Беги, тебе говорят. Беги, тебе беги. говорят. Беги. Беги. Беги. Беги, Глеб, беги. Только цель. Только вперед. На месте. Ай, коленка. Беги. Гвоздь, наверное, треснула. Ах, не важно. Ничего не важно. Только добраться до цели. Стена. Вот она. Так, а вот брелок. Надо же. Она как будто наблюдает за мной и усмехается. Ну давай, давай, крутись, смертись и с кожей вон выпрыгивай. Заводись. от тебя ничего не выйдет. Ты никогда не вернёшься в своё время. Ты получил по заслугам. И теперь останешься здесь. Навсегда. Навсегда. Стена, послушай, не надо. Не делай этого. Я больше никогда не посмеюсь ни над какой древностью. Только отпусти нас домой, пожалуйста, я все исправлю. Я сейчас напишу, вот, видишь, уже пишу. Где же ребята? Отстали. Ага, а, время не ждет. Двадцать третье, ноль пятое, две тысячи тринадцатого. Ну где же они? Как я могу поставить последнюю черту без них? Ну же, ну же, скорее, ну появитесь же вы уже. Надо чертить сейчас или никогда. Глеб, мы тот успели. Прыгайте быстрее, последняя линия, последняя.